Время – ранний вечер того же дня. Погода сырая и холодная. Сайлас век, собираясь походом на Римскую империю, идет на нее через Клерканал. Располагая досугом, мистер Век делает небольшой крюк Теперь, имея еще один источник дохода, он свертывает свою торговлю пораньше А кроме того, из уважения к самому себе он считает необходимым, чтобы в приюте Боффина его поджидали с нетерпением Пускай Боффин подождет немножко И пылу прибавится, и ценить больше будет Так думает Сайлос, ковыляя путем дорогой И прищуривает сначала правый глаз А потом и левый, что, пожалуй, уже и лишнее Природа и без того постаралась И прищурила ему оба глаза больше, чем следует Если я с ним полажу так, как рассчитываю поладить То мне, пожалуй, не годится покидать это место А то получится не солидно Подбодрённый этой мыслью он ковыляет быстрей и заглядывает далеко вперед, что нередко бывает с честолюбивыми людьми, планы которых откладываются на неопределённое время. Будучи осведомлён, что около церкви в Клерканале нашло себе прибежище целое поселение ювелиров, мистер Век чувствует к этому району особенный интерес и некоторое уважение. Однако его чувства несколько хромают С точки зрения строгой морали Как хромает и сам мистер Век На своей деревянной ноге Эх, Вот если бы у меня была шапка-невидимка Я мог бы запросто выбрать себе золотые часы пошикарнее Набить карманы драгоценными камнями И приспокойно удалиться Никем не замеченным. И, думая так, он решительно отказывался от всякого сожаления к людям, которые лишились бы этих ценностей. Однако не к ювелирным мастерским, где искусные ремесленники оправляют жемчуга и бриллианты в серебро и золото, и где к их рукам прилипает столько золота, что даже обогащенная вода, в которой они моют руки, идет в продажу. Не к этим мастерским ковыляет мистер Век. а к убогим ловчонкам, где бедняки покупают себе что есть, что пить и чем прикрываться от холода, к мастерским итальянцев, торгующих рамками, к лавочкам цирюльников, перекупщиков, торговцев собаками и певчими птицами.